Сектор Межзвездного Перехода Екатеринославская Таврида. Борт флагманского линкора Геката. Дата 10 марта 2215 года. «А что буду в это время делать я?» Найтон Джонс смотрел на карту, выискивая для своего космофлота жирные объекты. вице адмирала хищно блестели, выдавая неуемную жажду славы и добычи. Еще бы, ведь Джонс-старший командовал шестым ударным космофлотом до недавнего времени одним из сильнейших и наиболее многочисленных соединений космических сил Американской Сенатской Республики. А значит, ему как командующему по праву должна была достаться ключевая роль в предстоящей операции по захвату Екатеринославской. «А для тебя, Нейт, будет отдельное задание», — загадочно произнес Конор Дэвис, улыбнувшись. Но улыбка главкума чего то не добавляла оптимизма. Скорее, наоборот. От нее по спине Джонса пробежал неприятный холодок предчувствия какого-то подвоха. Звучит пугающе. Вице-адмирала передернуло от взгляда змеиных глаз командующего, которые, в отличие от остального лица, оставались стеклянными и холодными. Действительно, как у какого-то присмыкающегося Спасей Дона-4. — Не бойся, это даже не задание, а скорее легкая прогулка. Между тем продолжал Дэвис. Очередной раз меняя изображение на тактической карте. Ты со своими дивизиями полетишь вот сюда. Вице-адмирал Джонс, так же, как и все остальные сидящие за столом, устремили свои взоры на красочную голограмму, на которой кружился и переливался огнями огромный космический город-полис. Гигантское сооружение, собранное, оказалось, из тысяч разнокалиберных модулей, конструкций и корабельных корпусов, медленно вращалось вокруг своей оси, подставляя солнечным лучам то один, то другой бок. Постепенно голограмма стала транслировать запись из открытого доступа с видеовизиткой о данном объекте. Многочисленные купола, башни, Антоны и шпили, украшавшие это архитектурное безумие, сверкали и переливались всеми цветами радуги, создавая впечатление какого-то сказочного города из древних элегант планеты Земля. Между модулями основали сотни небольших челноков и катеров, соединяя разрозненные части мегаконструкции в единую сложную систему. А на самой станции кипела бурная и разнообразная жизнь. На видео было видно, как по многочисленным галереям, анфиладам и отсекам снуют толпы людей в ярких, разноцветных и экзотических одеждах. Это была голограмма одного из очередных звездных базаров, коих не только в системах Российской империи, но и по всей Экумине было натыкано изрядное количество огромный космический мегаполис возведенный на стыке крупных торговых путей связывавших между собой основные миры центральной части российской империи пограничные секторы а также соседние нейтральные системы основу полиса составляли семь гигантских жилых модулей соединенных между собой системой переходов мостов и направляющих и обвешенных со всех сторон доками складами и производственными цехами Центральный модуль венчал собой исполинский металлопластиковый купол, накрывавший основную торговую площадь, в центре которой возвышался гигантский православный собор Святой Троицы, сияющий золотыми куполами и украшенный тончайшей резьбой по камню. Вокруг храма раскинулся лабиринт улочек и закоулков, запруженных торговыми рядами, лавками, мастерскими, кафе и чайными. Здесь можно было купить или обменять практически все, что угодно душе» от речайших специй из Диметры 3 и древних икон с Земли, до новейших марок боевых эндоскафандров и запчастей для космических кораблей. Опытные коммерсанты со всех концов освоенной части космоса слетались сюда, чтобы заключить выгодные сделки, встретиться с нужными людьми или просто потратить честно заработанные денежки на веселье и разгул. Между торговых рядов сновала пестрая и разноликая толпа. Русские и криптоарабы, греки и армяне – хайнцы и представители Лиги. Несмотря на то, что фактория находилась во внутренних мирах сектора контроля Российской империи, казалось, здесь собрались все расы и народности Айкумены. Вавилонское смешение языков, одежд, запахов и красок сливались в единую какофонию, одурманивающую и притягательную одновременно. Отдельные сегменты станции специализировались на разных товарах и услугах. Одни отсеки были отданы под склады и оптовые базы, другие — под публичные дома и злачные кварталы, третьи — под мастерские и цеха. Между модулями снаружи сновали многочисленные челноки и катера, доставляя грузы и пассажиров. Периметр полиса патрулировали легкие казачьи чайки и местные полицейские вельботы, следившие за порядком и безопасностью в этом секторе. Ни одного боевого имперского корабля поблизости не наблюдалось. Это уже следовало из зачета разведывательных зондов. «Если я правильно понимаю, перед нами местный русский торговый город», пожал плечами вице-адмирал Джонс, явно расстроенный тем, что вместо стратегического объекта системы ему предстоит захватывать обычную гражданскую обитаемую станцию, пусть и очень большую. Но это недоуменно уставился на Конора Дэвиса, всем своим видом давая понять, что не понимает, зачем тратить силы и ресурсы целого ударного флота на столь малозначимую цель. «Да, это так называемая торговая фактория», утвердительно кивнул Конор Дэвис, словно не замечая разочарования своего подчиненного. «Она называется Троицкая». «И какого черта я там забыл?» запротестовал Нейтен Джонс. «Еще больше расстроившийся, не увидев у города Полиса ни одного корабля охранения, военных складов и топливных цистерн. Тщательное сканирование не выявило на станции ни единой тяжелой турели или иной стационарной огневой точки. Похоже, русские и в самом деле использовали Троицкую исключительно как гражданский торговый хаб, не придавая ей никакого военного значения. «Нет, где справедливость?» — скинул руки вице-адмирал Джонс. «В то время, пока ВСР...» — Нейт, осуждающий, посмотрел на командующего... Будете штурмовать Никополь-4 и добивать последние эскадры русских? Я должен пугать местных торговцев и менял своими кораблями? Это что, шутка такая?» В голосе Джонса звучала неприкрытая обида пополам с возмущением. Как и любой командующий, он жаждал славы, почестей и наград. А вместо этого ему предлагают бесславную роль такого космического полицейского, по мановению пальца, разгоняющего мелких лавочников и контрабандистов. «Ими напугать», — еще шире улыбнулся мясник Дэвис, и в его улыбке не было ни капли тепла или дружелюбия. Скорее в ней сквозило плохо скрываемое предвкушение и даже какое-то садистское удовольствие. «Ты правильно выразился, Нейт. Причем напугать местных ты должен так, чтобы ни у кого из раскры не осталось сомнений в том, что ты сотрешь с лица космоса всю факторию до последнего обитаемого модуля», и никто из шестнадцати тысяч ее обитателей не выживет. Командующий говорил об уничтожении целого космического города так буднично и обыденно, словно речь шла о дезинсекции клопов в старом матрасе. Ни тени сомнения или угрызению совести не было на лице Конора Дэвиса. Лишь холодный расчет и целеустремленность хищника, готового пожертвовать чем и кем угодно, ради достижения своей цели. «Сэр, я, конечно, понимаю, что раски нам враги, Но не настолько же, чтобы начать вырезать гражданских, причем в таком огромном количестве, возмутился вице-адмирал Джонс, не желая выступать в роли палача, тем более не догадываясь, зачем все это вообще Дэвид затеял. Перспектива уничтожения целого космического мегаполиса со всем его многонациональным населением не на шутку встревожила Найтона. Одно дело хранить в огне военные корабли и орбитальные крепости противника, и совсем другое, хладнокровно расстреливать мирных колонистов, чья единственная вина лишь в том, что они имели несчастье родиться не в той части галактики. Вице-адмирал, вы это о чем? Голос Дэвиса, словно удар хлыста, рассек напряженную тишину конференц-зала. Какие к чертям гражданские, какие мирные жители, вы часом не забыли, что мы ведем войну с Российской империей, тотальную, беспощадную войну, и в этой войне не может быть никаких полутонов и компромиссов. Есть только свои и чужие, республика и ее враги. — Понял, сэр, — вытянулся в кресле Нейтан Джонс, поняв, что еще чуть-чуть, и он сам рискует оказаться в расходном материале предстоящей бойни. — Я просто пытался уточнить целесообразность столь масштабной ГМ зачистки гражданского населения. Непонятно, как это поможет нам выиграть войну. Думаю, что все шестнадцать тысяч тебе убивать не придется». Уже чуть более миролюбиво произнес командующий, смягчившись. Но в его голосе все еще звучали стальные нотки, не терпящие возражений. «О, спасибо, успокоили», — хмыкнул Нейтан Джонс-старший. На его лице отразилась эмоция плохо скрываемого сарказма. Похоже, перспектива учинить геноцид в масштабах целого космического поселения не очень-то прельщала адмирала. Даже несмотря на всю его лояльность к подобным развлечениям, а также готовность выполнять любые приказы. Достаточно будет разрушить пару жилых модулей и столько же гражданских транспортов для острастки, и чтобы местная администрация поняла, что мы не шутим. Как ни в чем не бывало, не обращая никакого внимания на шокированные взгляды и вытянутые лица своих подчиненных, продолжал говорить мясник Дэвис. При этом в словах командующего звучала какая-то садистская ирония, словно речь шла о забавном розыгрыше, Они не об уничтожении тысяч ни в чем не повинных людей. Дэбис говорил об этом с такой легкостью и непринужденностью, что становилось не по себе. Создавалось впечатление, что для него человеческая жизнь лишь разменная монета в большой игре, а чужие страдания — неизбежные издержки на пути к главной цели. Да, но зачем это вообще делать? Тут уже не выдержала Элизабет Уоррен, хотя лично ее и ее подразделение — Эта карательная экспедиция вроде как не касалась. Тем не менее, Элизабет, хоть и не питала к русским нежных чувств, иногда не желала не только быть замаранной смертями мирных колонистов, но даже находиться рядом с теми, кто это совершил. Впрочем, если быть до конца честной, то и сама Элизабет и все присутствующие адмиралы от них не были невинными агнуцами За годы экспансии Американской Республики и многочисленных конфликтов с другими космическими державами, каждый из них не ни раз и не два отдавал приказы, ведущие к массовой гибели гражданского населения. Случалось это по-разному, то как сопутствующие потери при орбитальных бомбардировках, то как сознательная зачистка мятежных колоний, то как акт устрашения для всех несогласных. Но итог всегда был один – разрушенные города, выжженные поселения и многочисленные жертвы среди мирных. Особенно в этом преуспел первый ударный космофлот под командованием Конрада Дэвиса Взять хотя бы пресловутое усмирение Лиги неприсоединившихся миров. Когда правительство планеты Акра отказалось предоставить республиканским кораблям свободный доступ к ресурсам системы, Дэвис без лишних церемоний устроил показательную экзекуцию. В течение нескольких дней армада тяжелых крейсеров и линкоров методично утюжила поверхность Акры, превращая цветущие города и поселки в выжженные руины. А когда население, охваченное паникой, попыталось спастись бегством на орбитальных станциях и межпланетных транспортах, корабли Дэвиса безжалостно расстреляли их из всех стволов, не оставив никому шансов на спасение. Кошмарная бойня навсегда отпечаталась в памяти всех, кто наблюдал ее воочию или на экранах мониторов пылающие небоскребы, рушащиеся на головы перепуганных жителей, целые кварталы, покрытые гигантскими воронками, толпы обезумевших от ужаса людей, тщетно пытающихся укрыться в бомбоубежищах и подземных тоннелях, матери, прижимающие к груди плачущих детей, и над всем этим безучастно холодное небо, по которому медленно скользили исполинские тени республиканских кораблей, изрыгающих потоки раскаленной плазмы на беззащитную планету. Страшно даже представить, какими глазами смотрели окранцу на своих палачей в эти последние мгновения жизни. Сколько боли, отчаяния и ненависти было в их взглядах, и сколько проклятий они успели обрушить на головы своих безжалостных убийц, прежде чем разум их угас вместе с последним вздохом. Как вы помните, Найма Белла была среди тех, кому удалось тогда выжить. И кто той бойни был поистине чудовищен. 90% промышленной и гражданской инфраструктуры планеты уничтожено, более 5 миллионов человек погибли, и еще столько же остались калеками или умерли впоследствии от ран. Дэвис с самого начала решил преподать всей галактике урок, дескать, вот что бывает с теми, кто смеет противиться воле Американской Республики и бросать ей вызов. При этом чудовищная резня на Акре – была далеко не единственным кровавым эпизодом в послужном списке Конора Дэвиса и его подчиненных. Разве что масштабы подобных акций возмездия в других звездных системах были поменьше, да и предавались они не столь широкой огласке. Но суть оставалась той же. Массовая гибель гражданских, сознательное разрушение инфраструктуры, запугивание колеблющихся и неопределившихся, ликвидация любых очагов сопротивления республики. Однако все это было давно — Елизабет сейчас попросту не учитывала прошлые преступления, выбросив их из головы. Пусть она сама и не участвовала в карательных экспедициях, но в данный момент преспокойно сидела рядом с Хонором Дэвисом и его адмиралами, которые в этом были замешаны. При этом совесть ее молчала. Тем самым это было некое лицемерие с ее стороны. Однако вице-адмирал Уоррен действительно не желала морать руки, поэтому была сейчас так возмущена. «Вы совсем спятили», — воскликнула она, обращаясь сразу и к Дэвису и к Джонсу, который, по виду, хоть и был недоволен, но, как поняла Элизабет, недоволен прежде всего незначительностью, по мнению Нейтона, доверенной ему операции, проходящей где-то на задворках системы, пока остальные будут получать славу и ордена в генеральном сражении у Никополя-4. В голосе Элизабет звучало неподдельное негодование и даже некоторая брезгливость, словно вид и поведение остальных адмиралов, внезапно вызвали у нее приступ острого отвращения. «Теперь мы превратимся в варваров, убивающих женщин и детей?» продолжала гневно вопрошать ворон. «Вы хоть понимаете, как это укнется нам в будущем? Нас будут бояться и ненавидеть хуже, чем мы. И о подмоченной репутации американского космофлота можно будет забыть раз и навсегда. После осуществления задуманного...» Мы станем изгоями и людоедами в глазах всего цивилизованного человечества». «Цивилизованного человечества?» — ухмыльнувшись, переспросил Конор Дэвис. В его голосе звучала неприкрытая издевка, и даже некоторое превосходство, словно само понятие цивилизованности, вызывало у него лишь насмешку и презрение. «Кого ты называешь цивилизованными, Бет? Вот этих?» — командующий ткнул пальцем в людей с видеозаписи. Голограмма, между тем, продолжала транслировать обыденную жизнь торговой фактории. На объемном экране мелькали сотни, тысячи человеческих фигурок, снующих туда-сюда по многочисленным улочкам, галереям и переходам гигантского космического мегаполиса. Люди всех рас, возрастов и сословий, бизнесменов в богатых одеждах до портовых грузчиков. Они сновали между лавками и магазинчиками, торговали с продавцами, тащили какие-то свертки и коробки, О чем-то спорили и ругались. Все это человеческое море двигалось, кипело и бурлило, словно гигантский муравейник. И, глядя на него через экран, будто сверху, невольно возникало ощущение какой-то суетности, незначительности всей этой толпы. Люди казались такими маленькими, копошащимися, как насекомые в своих норах и тоннелях. Их индивидуальность терялась в общей безликой массе, они сливались в единую, безликую толпу, лишенную значимости. Именно так, похоже, и воспринимал обитателей троицкой фактории Конор Дэвис. Для него они были не личностями, а просто статистическими единицами. Расходным материалом, массовкой, лишенной права на уважение и сочувствие. Людьми второго сорта, недостойными называться цивилизованными. «Взгляните на них, люди и джентльмены», — продолжал ухмыляться командующий. «Разве это не образчик вырождения и деградации? Перекупщики, мародеры». Контрабандисты всех мастей. Галактическое отребье. Сброд со всех уголков освоенного космоса. И это мы, по-твоему, должны щадить или леять, Бет? Вот этих...